И все же это была правда. Женни сама иной раз удивлялась, какой умиротворенностью было проникнуто ее горе. Обдумывая слова Антуана, она сравнивала теперешнее свое состояние с той полосой смятения, жестокой пустоты, через которую прошла три с половиной года тому назад. Вспомнила, как в начале войны, не получая никаких известий о Жаке и предчувствуя, Самое страшное, она то бурно предавалась отчаянию, то смирялась, страдая от бесконечного одиночества, но еще больше от присутствия людей, убегала от матери из дому, будто в поисках чего-то жизненно ей необходимого, что ускользало от нее, хотя, казалось, стоило протянуть руку, и оно уже здесь. Иногда целыми вечерами она бродила по улицам преображенного войной Парижа и с упорством перегриима вновь и вновь возвращалась на те места по которым водил ее жак к западному вокзалу к скверу сен венсан де поль на улицу круассан в кафе возле биржи где она так часто поджидала его на узкие улички в монруже заглядывала там в зал для собраний где однажды жак поднял против войны негодующую толпу Наконец усталость, ночь приводили ее, обессиленную, домой. Не сдерживая стона, она бросалась на ту самую кровать, где Жак держал ее в объятиях, засыпала на несколько часов и, просыпаясь, встречала новый день, еще один день печали. Конечно, по сравнению с тем временем, теперешняя ее жизнь была бесконечно спокойна за эти три года все изменилось вокруг нее в ней самой все и даже образ жака который она хранила в своем сердце удивительно до чего самая пылкая любовь бессильна против работы времени когда жень не думала о жаке она никогда не представляла его таким каким бы мог он стать теперь не даже таким каким он был в июле четырнадцатого года в ее сознании возникал не прежний жак Юный, горячий, вечно меняющийся, нет, она видела образ другого Жака, застывшего, недвижимого. Того Жака, который сидит, чуть повернувшись к ней, упершись рукой в бедро, а яркий отблеск света, падающего через широкие окна мастерской, лежит у него на лбу. Того, что изображен на портрете, денно и ночно бывшим у нее перед глазами. И вдруг она поняла и ужаснулась. Она представила себе, что Жак неожиданно возвращается. И странно почувствовала не только радость, но и смятение. Не стоило лгать себе. Если бы Жак четырнадцатого года был вдруг внезапно возвращен ей, явился каким-то чудом, Перед сегодняшней Жене, то, пожалуй, место, которое она свято хранила для него в душе, верила, что хранит. Она не смогла бы вернуть ему неприкосновенным. Жене подняла на Антуана взгляд полный отчаяния. Но он ничего не заметил. Широко расставив руки, сжав кулаки, он старался натянуть моток как можно туже. Следя за сматываемой ниткой, Он мерно подавался то вправо, то влево, глядел, как очарованный на клубок шерсть. Он чувствовал себя немного смешным. Плечи сводило. Он упрекал себя за то, что необдуманно предложил свои услуги. А теперь от долгого сидения с поднятыми руками на низеньком стульчике с минуты на минуту усиливалась одышка. Он знал, что ему вредно быть так близко от огня что... Раздеваясь у себя в холодной комнате, он обязательно простудится. Жене хотелось снова поговорить с ним о себе, о Жаке, о мальчике, как нынче утром. Эти минуты необычной для нее откровенности были так сладостны, что она не переставала ощущать их целый день. Но вот опять она чувствовала себя скованной. В этом-то и заключалась ее внутренняя драма, в этой неспособности к общению, в том, что она была обречена на вечную отчужденность. Самому Жаку не смогла бы она открыться вся без недомолвок. Сколько раз упрекал он ее за то, что она непроницаема. Эти воспоминания жгли ее, владели ею с прежней силой, Сумеет ли она подойти к своему сыну, когда он вырастет? Не оттолкнет ли его от себя, сама того не желая, своей сдержанностью, своей кажущейся холодностью? Бой часов заставил их обеих одновременно поднять голову. И вдруг они поняли, что молчат уже несколько минут. Женни улыбнулась. «Знаете...» Остальные матки придется оставить на завтра Кончим только этот, надо идти. И быстрым движением, сматываю начатый клубок, она объяснила, а то Жиз заснет, и я ее разбужу. А она так нуждается в отдыхе. Антуан вспомнил две одинаковые постели и понял, почему Жиз не попрощалась с Женней на ночь. Они жили в одной комнате. Обе они спали под портретом Жака, рядом с детской кроваткой. И, представив мрачное детство, какое провела Жиз в доме господина Тибо, он почувствовал радость. Бедняжка Жиз нашла себе, наконец, семью. Слова Николь пришли ему на память, выйдет ли она за Даниэля. Он почему-то не верил в это. Впрочем, она может быть счастлива и без замужества, может найти смысл жизни и радости жизни в близости Женни и Жан-Поля. Этим двум существам, в которых для нее оживал Жак, она отдаст всю свою нерастраченную нежность, свою собачью преданность. А в старости еще больше станет походить на мулатку темнокожую, с седыми волосами, станет нежной и доброй тетей Жик. Закончив мотать клубок, Женя поднялась, уложила шерсть в ящик, засыпала тлеющие поленья золой и взяла со стола большую керосиновую лампу. «Дайте я снесу», — сказал Антуан не особенно уверенным тоном. Он так хрипло и прерывисто дышал, что Женя решила избавить его от хлопот. «Нет, благодарю. Я ведь привыкла. Я всегда ложусь последней». У дверей она остановилась и, высоко подняв лампу, оглядела комнату, желая удостовериться, все ли в порядке. Медленно скользнув взглядом по старой гостиной, она повернулась к Антуану. — Нет, я не хочу его воспитывать среди этой обстановки, — сказала она решительно. — Как только кончится война, я переменю жизнь, уеду отсюда. — Уедете? Я хочу покинуть все это. — повторила она твердо и убежденно. — Хочу уехать отсюда. — Но куда? Вдруг ему показалось, что он догадался. — В Швейцарию? Женя ответила не сразу. — Нет, — произнесла она наконец. Об этом, конечно, я думала. Но после Октябрьской революции все лучшие друзья Жака уехали оттуда в Россию. Одно время я сама подумывала об этом, но я решила, что Жан-Поль должен воспитываться во Франции. Я останусь во Франции, но я уеду от мамы, уеду от Даниэля, устрою жизнь по-своему, быть может, где-нибудь в провинции, все равно где, мы поселимся вместе с Жиз, будем работать и воспитаем маленького таким, каким он должен быть, каким хотел бы видеть его. — Жак. — Женни, — взволнованно сказал Антуан, — надеюсь, что к тому времени я снова смогу работать и моим долгом будет. Она отрицательно покачала головой. — Спасибо. От вас, в случае необходимости, я не колеблясь приняла бы помощь, но я хочу сама зарабатывать. Я хочу, чтобы мать жан поля была независимой женщиной, женщиной, которая своим собственным трудом завоюет себе право самостоятельно мыслить и действовать так, как она считает нужным. Вы порицаете меня? Нет, нисколько. Женни поблагодарила его взглядом. Она, видимо, сказала все, что было у нее на душе, отворила дверь и первая пошла вперед по лестнице. Она вошла вместе с Антуаном в отведенную ему комнату, поставила на стол лампу, посмотрела, все ли приготовлено на ночь. Потом протянула ему руку. — Я хочу признаться вам в одной вещи, Антуан. — Слушаю, — сказал он дружески. — Ну вот. Я не всегда относилась к вам так, как отношусь сейчас. И я тоже, — ответил он, улыбаясь. Увидев эту улыбку, она нерешительно замолчала. Ее рука лежала в руке Антуана, взгляд стал серьезным. Наконец она решилась. Но сейчас, когда я думаю о будущем мальчика, вы понимаете, я чувствую себя увереннее, когда думаю, что вы будете с нами, что ребенок Жака вам не чужой. Я нуждаюсь в совет Антуан. Я хочу, чтобы Жан-Поль унаследовал все качества своего отца, не будучи... Она не посмела кончить фразу. Но тотчас же гордо выпрямилась... Антуан почувствовал, как дрогнули в его руке тонкие пальцы Женни. И, подобно всаднику, властно посылающему на препятствие непокорного коня, она заставила себя продолжить. «Не думайте, Антуан, я не закрываю глаза на недостатки Жак». Она снова замолчала, потом, как будто против своей воли, добавила, отводя глаза в сторону. «Но я забывала о них, когда он был со мной». Ее ресницы затрепетали. Она не могла найти нужных слов и только спросила, «Вы утром позавтракаете с нами?» «Значит, она попыталась улыбнуться. Значит, мы еще увидимся утром». Высвободив свои пальцы из руки Антуана, она прошептала «Спокойной ночи!» и ушла, не оборачиваясь. «Доктор Тибо» радостно доложил старый слуга, Филипп в ожидании Антуана что-то писал. Он легко поднялся с места и своей подпрыгивающей развинченной походкой пошел навстречу Тибо, остановившемуся у порога. Прежде чем протянуть Антуану руку, он бросил на него быстрый внимательный взгляд, по привычке часто моргая живыми блестящими глазами. Голова его еле заметно тряслась. Он приветствовал гостя насмешливой улыбкой за который обычно скрывал свои истинные чувства. «Вы просто великолепны, мой друг!» «В небесно-голубом!» «Ну что слышно?» «Как он постарел!» — подумал Антуан. Филипп сгорбился, и ноги, казалось, с трудом носили его длинное тощее тело. Лохматые брови, козлиные бородка окончательно побелели, но в движениях, взгляде, в улыбке чувствовалась юношеская живость — Даже какое-то шаловливое лукавство, пожалуй, слишком ушаловливое для человека его лет. Филипп носил старые военного образца брюки, красные с черными лампасами и куртку, сильно выцветшую на отворотах. И этот странный костюм достаточно точно символизировал его полугражданское полувоенное положение. В конце 1914 года его назначили председателем комиссии по упорядочению санитарной службы армии, и с тех пор он неустанно боролся против недостатков системы, порочность которой не могла не бросаться в глаза. Положение в медицинском мире обеспечивало ему полную независимость. Он восстал против официально установленных порядков, разоблачал злоупотребление, тормошил администрацию, И большинство разумных, хотя, к сожалению, запоздалых реформ, проведенных за эти три года в санитарной службе, во многом были результатом его мужественной и упорной работы. Не выпуская из рук руки Антуана, Филипп ласково тряс ее и слегка причмокивая бормотал «Ну как? Ну что? Сколько лет? Как дела?» Потом подтолкнул Антуана к письменному столу. О стольком нужно поговорить, что прямо и не знаешь, с чего начать. Он усадил Антуана в кресло, которое предназначалось для пациентов, но сам не занял, как обычно, своего места за письменным столом, а взял стул, сел на него верхом и, придвинувшись к Антуану, начал пристально его разглядывать. «Ну, друг мой, поговорим о вас». «В каком вы состоянии после отравления?» Антуан был взволнован. Десятки раз ему приходилось видеть на лице доктора Филиппа это напряженное внимание, эту профессиональную серьезность. Но никогда еще они не были направлены на самого Антуана. «Здорово меня потрепало. Как на ваш взгляд?» «Немножко есть. Но ничего страшного». Филипп снял пенсне, протер его, снова надел аккуратным движением – посмотрел на Антуана и сказал, улыбаясь, «Ну, рассказывайте. Итак, патрон, я принадлежу к тем, кого у нас почтительно называют тяжелоотравленными А это не очень-то приятно». Филипп нетерпеливо шевельнулся на стуле. «Ну-ну-ну, начинать полагается сначала. Ваше первое ранение, каковы его последствия?» Последствия были бы ничтожны, если бы война для меня окончилась прошлым летом, до того, как я имел удовольствие познакомиться с Эпритом. В конце концов, я и наглотался-то его не так уж много, и, по сути дела, вовсе не обязательно быть в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Но слишком очевидно, что действие газа обострилось вследствие состояния правого легкого, который после ранения потеряла свою нормальную эластичность. Филипп досадливо поморщился. «Да, задумчиво продолжал Антуан, я серьезно пострадал. Не следует строить иллюзий. Разумеется, я выкручусь. Но для этого потребуется время и время. И приступ кашля прервал его на несколько секунд. И очень возможно, что я на всю жизнь выбыл из строя». «Вы обедаете у меня?» — вдруг спросил Филипп. «Да, патрон, но, вы знаете, я на диете. Я уже распорядился. Дени подаст вам молоко. Итак, раз мы обедаем вместе, спешить некуда. Начинать полагается сначала. Как все это произошло? Я думал, что вы на тихом участке». Антуан досадливо пожал плечами. это ты нелепо. В конце октября я мирно работал в Эперне» где мне поручили организовать, перс судьбы, госпиталь для отравленных газами. Эперн, город в департаменте Марны, к юго-западу от Реймса, примечание редакции. Меня поразило, что в ходе последних операций на участке Шмен-де-Дам, мы тогда только что заняли Мармезон, парнии, среди отравленных газами было большое количество санитаров и носильщиков. Это казалось странным. Я решил проверить, принимаются ли достаточные меры предосторожности против газов в санитарных пунктах и выполняет ли обслуживающий персонал наши указания. Я не поленился и проявил усердие. Корпусный врач был мне немного знаком. Я добился разрешения провести обследование на месте. И, возвращаясь из инспекционной поездки, я и попался как дурак. Боши устроили сильную газовую атаку как раз в тот момент, когда я ехал обратно с передовых позиций. Первая неудача. Вторая неудача. Погода была сырая и теплая, несмотря на то, что дело происходило в октябре. А вы знаете, что сырая погода усиливает действие иприта вследствие образования кислоты. «Дальше», — сказал Филипп. Он уперся локтями в колени, положил подбородок на руки... И продолжал внимательно присматриваться к Антуану. Я торопился возвратиться на командный пункт дивизии, где оставил свой автомобиль. Мне не хотелось идти ходами сообщения, которые были забиты подразделениями, только что пребывавшими на смену, и я решил сократить путь. Было абсолютно темно. Минут двадцать я бродил по окопам, куда уже проник газ. Подробности опускаю. «Что, у вас маски не было?» «Конечно, была. Но маска чужая, должно быть, я ее неправильно надел или слишком поздно надел. У меня была только одна мысль — найти свой автомобиль. Когда же, наконец, я добрался до КП, я немедленно выехал. Гораздо разумнее было бы зайти в дивизионный госпиталь и прополоскать горло содой. Конечно, без всякого сомнения. Но я не подозревал, что отравлен». Только через час я почувствовал покалывание в горле и подмышками. Мы вернулись в Эперн среди ночи. Я тотчас же сделал себе смазывание колорголом и лег спать. Я все думал, что это пустяки, но оказалось, что бронхиальный ствол задет сильнее, чем я предполагал. Смотрите, как все это нелепо получилось» я предпринял поездку чтобы проверить принимаются ли необходимые меры предосторожности а сам даже не потрудился соблюсти элементарные правила да заметил филипп и так как ему очень хотелось показать что он тоже в курсе дела сказал а на утро явление со стороны глаз пищеварительного аппарата и так далее ни то ни другое на утро почти ничего Только легкая эритема под мышками. Накожное явление в довольно доброкачественной форме. Никаких пузырей. Но в бронках оказались коварные поражения, что открылось только через несколько дней. Остальное вам понятно. Ларинготархиит усиливается с каждым днем. Острый бронхит с образованием налетов. Классические последствия заболевания. И так в течение полугода. А голосовые связки? В самом плачевном состоянии. Вы же слышите мой голос. А ведь сегодня я еще могу говорить, потому что целый день возился с горлом. Обычно же полная афония. Воспалительное поражение голосовых связок? Нет. Нервное поражение? Тоже Нет. Афония вызывается утолщением голосовых связок. Очевидно, оно и мешает вибрации. А вы принимали стрихнин? До 6 и 7 миллиграммов в день. Без всякой, впрочем, пользы. Но зато заработал отчаянную бессонницу. А вы с какого времени на юге? С начала года. Из эпер на меня послали сначала в госпиталь в Монморион. Потом в клинику Мускье около Грасса, мон город на западе Франции, департамент Вьенны, примечание, редакции Это было в конце декабря. Легкие, казалось, начали зарубцовываться, но в Мускье у меня обнаружили склероз легких. Одышка очень быстро приняла мучительный характер, без всякой видимой причины температура вдруг поднималась до 39,5, до 40, потом вдруг падала до 37,5. В феврале у меня был сухой плеврит с кровянистой мокротой, и температура перестала колебаться. Нет, не перестала. Чему вы это приписываете? Инфекции скрытой. Или хронической, кто знает. Их взгляды встретились. В глазах Антуана читался мучительный вопрос. Филипп положил руку ему на плечо. Нет-нет, Тибо. Если вы думаете, что у вас то, вы ошибаетесь. Легочный туберкулез, насколько я знаю, никогда в таких случаях не развивается. Вы должны знать это не хуже, чем я. Отравленный и притом заболевает туберкулезом только в том случае, если у него раньше, до отравления газом, наблюдались симптомы этой болезни. «А у вас, к счастью, — добавил он, подымаясь с места, — не было никаких патологических изменений со стороны дыхательного аппарата». Он успокоительно улыбнулся. Антуан молча наблюдал за ним. Вдруг он поднял на своего учителя взволнованный, полный горячей признательности взгляд и тоже улыбнулся. «Да, я знаю», — сказал он, — «и это мое счастье». С другой стороны, — продолжал Филипп, он как бы думал вслух, — «отек легких, который часто бывает у отравленных удушливыми газами, чрезвычайно редко встречается у отравленных и притом. Это тоже счастье». И, кроме того, легочные последствия, вызванные ипритом, встречаются реже и, по-видимому, менее серьезно, чем у отравленных другими газами. Не так ли? Я читал недавно интересную статью по этому вопросу. — А шара? — спросил Антуан и с сомнением покачал головой. — Обычно считается, что иприт, в отличие от удушливых газов, поражает мелкие бронхи чаще, чем альвеолы, и менее резко нарушает дезообмен. Но личный мой опыт и мои наблюдения над другими говорят, что это не совсем так. Дело, увы, в том, что легкие, отравленные и притом дают всевозможные вторичные заболевания, преимущественно весьма бурные и имеющие тенденцию превращаться в хронические, и я даже довольно часто наблюдал случаи, когда у отравленных и притом внутри альвеолярный и в то же время Пристеночный склероз приводил к блокаде легких.